Глава 21. Она не чувствовала себя защищённой, скорее распятой на ритуальном камне, к которому должны были сбежаться хищники со всего мира: голодные, жадные и настолько же злобные, как и тот, кто приговорил её к такой судьбе. Микаэло окружала больничная палата, но она закрыла глаза и представила, что находится не здесь. Перед взглядом возникла иллюзия утопического рая, где круглый год светила ласковое и тёплое солнце, над дивные птицы добавляли сладости в жизнь своим пением. Только в этот рай то и дело просачивалась реальность, напоминая о себе мерзким писком и запахом медикаментов. Он снова избил её, да так, что Микаэла не помнила, как пришёл врач. Всё было словно в психоделическом видении, где она являлась сторонним наблюдателем. К нам поднимается твой брат. Равнодушный голос Адама окончательно разрушил утопию, которую Микаэла усердно создавала в голове. Скажешь, что упала с винтовой лестницы в казино. Дверь закрылась. Микаэла могла представить, что Адам стоит на пороге и, не глядя на неё, отвечает на те десятки сообщений, которые приходили ему на телефон. У Микаэла не хватило сил, чтобы усмехнуться. «Да», — упала с лестницы. Так что пол лица было испещрено синяками, а горло украшало лиловое ожерелье. Широкая ночнушка скрывала не только старые отметины злости мужа, но и новые. Они ужасно болели, не давая Микаэле банально перевернуться на другой бок. Удивительно, что она не очутилась прямиком в морге, после того, как Адам приложил её лицом к кухонный стол. Тогда Микаэле показалось, что у неё треснула черепушка, а из глаз брызнули звёзды. Как её жизнь могла стать ещё хуже? Микаэла подсознательно готовилась к тому, что однажды не оправится после очередного всплеска неадекватности мужа. Это виделось ей более гуманным выходом, чем перспектива терпеть издевание всю оставшуюся жизнь. Снова щёлкнула дверь. Микаэла попыталась разлепить заплывший глаз, но боль ни шла ни в какое сравнение с унизительностью её положения. Ничто так не ранило женскую гордость, как необходимость представать перед кем-то в столь плачевном состоянии. Ты несколько дней не отвечала на звонки. По голосу было понятно, что Винсент собирался и прихлопнуть Адама. и прижать к себе настрадавшуюся Микаэлу. Она лежала, чувствуя себя ни живой, ни мёртвой, пустой оболочкой, лишённой всего. Израненная и не смеющая издать ни одного звука, когда на самом деле хотелось кричать. Микаэла смогла открыть лишь один глаз, который нещадно щипала из-за беззвучных слёз. Они копились где-то глубоко внутри, Но Микаэла стоически не позволяла себя выглядеть слабой перед лицом персонального ада. Микаэла до сих пор не понимала, что заставляло Адама быть таким жестоким. С другой стороны, не стоило залезать в голову к тому, кто любил причинять боль, иначе можно завязнуть в его чёрном болоте. Если бы отец знал, расторжение брака приведёт к худшему. слетели еле слышные слова, с потрескавшихся губ Микаэлы. Он убьёт всех. Слова так и рвались наружу, но горло будто свело судорогой. Сильно хотелось пить и спать. Но как Микаэла теперь знала, она и так проспала уже несколько дней, и ещё несколько дней стёртых из её жизни наждачкой, и ничто не могло их вернуть. Но терпеть это. Голос Винсента дрогнул, а в его глазах заблестели непролитые слёзы. Он сел рядом с ней, и Микаяла попыталась изобразить улыбку. Ты не обязана. Несколько слезин окупали ей на руку, и дверь снова отворилась. Микаяла поняла, что всё это не было реальностью. На пороге стоял Майкл. Его появление казалось таким же невозможным, как побег от Адама. «Что происходит?» Аппарат запищал ещё более мерзко, стоило Микаэле попытаться сесть на кровати. «Сон. Просто сон. Она должна стать хозяйкой кошмара, но вместо этого застряла в нём и не представляла, что нужно сделать, чтобы проснуться. Ответа не последовало, и в комнате стало намного больше людей, чем она могла выдержать». Следом за молчаливым и безучастным Майклом, полелась скрученная временем старуха. Она улыбалась так, что кровь стыла в жилах, а её подслеповатые глаза казались более зрячими, чем у любого живого существа. Они должны помочь. Одухотворённый голос Винсента пробирал до дрожи, а за словами таилось то, что Микаэла никогда не ожидала от брата. Предательство. и оно светилось на его лице так же ярко, как вывески в городе грехов. «Должны помочь!» Слова прозвучали угрожающе, и Микаэла не представляла, с какой стороны ждать нового ужаса. Только не тогда, когда на неё смотрели, будто мёртвые голубые глаза наречённого. «Прекратите!» Её шелестящий хрип, казалось, понравился старухе, и её улыбка превратилась в страшную гримасу. Ведьма. Жуткий образ, каким его рисуют детям, чтобы те не убегали из дома по вечерам. Испытывать необъяснимый страх перед могущественным существом и не знать, как избавиться от наваждения, было невыносимо. Жуть продирала до самых маленьких косточек, поселяясь ледяным отпечатком на душе. «Хватит!» Микаэла зажмурилась так сильно, что заболели глаза. Пальцами она вцепилась в волосы, вот-вот грозя их вырвать. Удивительно, что Микаэла не чувствовала боли, которую с таким рвением себе причиняла. Она больше не дрожала. Это походило на морскую болезнь, словно вся сила покинула тело, оставляя лишь беспомощность. Микаэла не хотела быть здесь. Она вообще перестала что-либо хотеть. Можно просто исчезнуть. Ответа Микаэла не получила, потому что, вновь открыв глаза, обнаружила, что оказалось уже не в их с Адамом доме. И на неё смотрели голубые глаза Майкла. «Всё хорошо. Ты дома, душа моя!» Почувствовав присутствие мужа, она снова разревелась. Очередная вспышка отчаяния сотрясла её, подобно землетрясению. «Нам нужно разобраться с ним!» Микаэла цеплялась за Майкла, боясь, что кошмар вновь засосёт её в свой омут. И мы обязательно это сделаем. Майкл покрыл промокшие от слёз щёки Микаэлы лёгкими поцелуями. Страх Микаэла больше не могла его выносить, только не тогда, когда её наречённый словно был там, стоял рядом в её сне. Придётся навестить чародеев. В голове Микаэлы проносились десятки мыслей, которые она пыталась выцепить на лету. С одной стороны, следовало залечь на дно и ждать новостей от отца, но с другой, она больше не могла ждать. Каждый новый день приближал её к чистейшему сумасшествию, из которого когда-нибудь у неё просто не получится выбраться. Поспать больше не удалось. Укутанная в одеяло Микаэла встречала рассвет Сидя на коленях у Майкла, и смотрела, как жаркое солнце Лос-Вегаса поднимается из-за горизонта. Ломатующее утро. Таким оно и оставалось, когда они отправились в местную общину колдунов. Для туристов те представлялись просто толпой забавных ряженых, которые могли и карты разложить, и на шаре фокусы показать, но для оборотней чародеи были бельмом на глазу. Из-за них тайна существования перевёртышей нередко попадала под угрозу, да и магическое братство просто обожало ученять неприятности всем вокруг. Я обращался к одному чародею лет 8 назад. Джо следил за дорогой, пока они ехали по полусонному Лас-Вегасу. Микаэла бесцельно смотрела в окно, но не могла заметить ничего, что привлекло бы её внимание. Пытался найти Шадию. Микаэла не знала как реагировать на услышанное. Она предполагала, что Джо делал всё лишь бы найти младшую сестру, но то, что он пошёл за помощью к колдунам, говорило о крайней степени его отчаяния. Но, судя по тому, что Шадию не нашли, колдун не помог. Она словно сквозь землю провалилась. И он действительно помог нам выйти на след, продолжил Джо, выруливая на дорогу, ведущую к бару, которым заведовала община. Мне тогда по미рещилось, что я её слышал. В голосе Джо стояли слёзы почти пятнадцатилетней давности. Но это был старый след. В итоге он никуда не привёл. Он подарил надежду. Микаяла тяжело вздохнула, сжимая руку Майкла. Она и представить не могла, что чувствовал Джо. Микаяла не знала чувства потери. За время, проведённое в браке с Адамом, её связь с братом и сестрой только укрепилась. Конечно, сомнительно благодарить бывшего мужа за это, но не будь его Микаэла не сблизилось бы так ни с Лоралой, ни с Винсентом. Этой надежде слишком много лет. Он больше не верил. И Микаэла видела это в том, как грустно Джоу улыбался, как отводил взгляд. Потеря сестры, даже спустя годы, оставалась для него такой же болезненной темой, хоть он и не признавался в этом Микаэле. но она знала об этом и не хотела тормошить его раны. «Если эти колдуны хоть немного лучше тех, кого я встречал, то должны помочь». Машина бесшумно остановилась возле закрытого бара. Днём он превращался в безжизненный и заброшенный памятник алкоголизму. «Ты уверена?» Скептический вопрос Майкла заставил Микаэлу усмехнуться. Сейчас они буквально цеплялись за любую соломинку, чтобы разгадать правду. Была ли она сама уверена в своём решении? Мысли Микаэлы противоречили друг другу. Она понимала, что им нужна информация, но, с другой стороны, не испытывала ни малейшего желания встречаться с чародеями. Не уверена, но выбора у нас нет. Пряча растерянность за улыбкой, Микаэла вышла из машины. Ей ничего больше не хотелось ждать от этой жизни. особенно новых проблем. На подкорке мозга мелькали картинки последнего сна, а глаза слезились от мысли, что она однажды проснётся и увидит умиротворяющую хладнокровность Майкла. Она не переживёт этого и скорее сделает шаг в никуда. Бар встретил тишиной, нарушаемой только их собственными шагами. Они в одночасье оказались в ласковом вакууме, который гладил кожу и оседал на языке. конфетным вкусом. То была магия, разительно отличающаяся от той, что окружала Адама. Слишком приветливым казалось колдовство чародеев Лас-Вегаса. Возможно, немного завлекающим, благодаря чему в рабочие часы заведение никогда не пустовало. Колдуны не гнушались хитростей. «Мы ждали вас». Из-за бархатных штор бесшумно вышла улыбчивая женщина. Она походила на доброжелательную бабушку, которая каждое лето забирает внуков на своё ранчо и кормит их вкусными ягодными пирогами. И часто люди клюют на такие слова. Майкл подошёл ближе к Микаэле, защищая её от незнакомой угрозы. Старушка оказалась банальна. Ждали их, как же, словно в это действительно можно поверить. Если бы вы не верили, то бы не пришли, как и другие перевёртыши. На морщинестом лице женщины заиграла добродушная улыбка. Меня зовут Жаклин, махнув рукой полный колец, она указала на столик возле стены. И у меня есть что тебе сказать, Микаэла. Пронзительные зелёные глаза вызывали талику доверия, даже несмотря на то, что Микаэла всю жизнь предпочитала держаться от чурадеев подальше. Молодого человека попрошу подождать на улице. повернулась Жаклин к Майклу. Настаиваю на сохранении хороших отношений между оборотнями и ведьмами. Дверь хлопнула от незримой, но яркой и терпкой, как выдержанное вино, силы. Мы так не договаривались. Нет, Майкл не собирался оставлять Микаэлу наедине с дамой, которая могла находиться в сговоре с Адамом. Его недовольство так и жужжало через парную связь. Возможно, если бы Микаэла умела читать его мысли, то непременно услышала бы, как он бормочет что-то типа: "Только попробуй меня выгнать, и я оторву твою дерьмовую магическую голову, ведьма". Но вместо этого Микаэла просто наблюдала за тем, как её муж напряжённо стоит рядом с ней и надеялась, что Жаклин не выставит их обоих из бара. "А мы тут не договариваемся". Колдовские глаза опасно блеснули. когда поток воздуха насильно направил Майкла на выход. Если не понимаете по-человечески, буду разговаривать на вашем языке. Это моя территория, и я здесь диктую условия. Поэтому вы, мистер Фостер, подождёте на улице. Перс и Жаклин сверкнули в полумраке бара. Какого дьявола? Майкл не успел и пискнуть, как уже стоял под палящим солнцем города грехов. за закрытыми дверями бара. И Еймо это чертовски не нравилось, что чувствовала Микаэла через их связь. "А он неплох", хмыкнула Жаклин, элегантно садясь за стол. Она выглядела уверенной в себе, будто знания, дарованные ей, могли спасти не просто одну жизнь, а целый мир. "Даже не попытался выломать дверь?" "А бывало и такое". Микаэла нерешительно устроилась напротив Жаклин, Не отрывая взгляда от опасно сияющих камней на её пальцах, украшения будто жили своей жизнью, переполненные незнакомой микаэли силой. С одной стороны, это выглядело завораживающе, и и самую малость восхищало, но с другой, Жаклин могла сотворить любое заклинание, противопоставить которому Микаэла ничего не сумеет. К нам сюда разные захаживают. Микаэла не успела заметить Как к ним подошёл совсем юный мальчишка и поставил на стол две кружки кофе. Даже волколаки приходили несколько раз. Жаклин отпила ещё горячий напиток и недовольно зашипела. Обожглась. Слишком уж хотели найти свои пары. И вот они-то не любят, когда им отказывают. Не могу с этим не согласиться, беззаботно рассмеялась Микаэла. Прекрасно зная, как инетерпеливыми порой бывали в Алкалаке, то ли так действовали чары, вплетённые в воздух бара, то ли впервые за последние недели Эна наконец-то расслабилась. Мы сказали, что ждали нас. Для чего? Это я должна спросить. Зачем ты здесь, Микаэла? Что ты хотела спросить у меня, дитя? Цепкий взгляд ведьмы обезоруживал. О да, она явно знала больше, чем говорила. И видела куда острее, чем любой перевёртыш. Возможно, даже могла залезть кому-то в разум без разрешения, при этом не чувствуя ни вины, ни угрызений совести. Ваши коллеги нужно было чертовски хорошо подбирать слова, чтобы не нароком не оскорбить ту, которая могла сдавить тебе черепушку одним щелчком пальцев. Приняли участие в деле, что и два не привело к гибели человека. Ой, хватит этих загадок. Говори прямо. Отмахнулась Жаклин и как-то недобро улыбнулась. Ты чуть не умерла из-за действий кучки колдунов-самоучек, жадных до да денег. В глубине зелёных глаз Жаклин, поблёскивавших в полумраке, Микаэла заметила мерцающий перламутр магии. Это было сравнимо с лавовой лампой, в которой цвет перекатывался и сиял. В баре повисла тяжёлая тишина, крутившаяся вокруг яркой и довольной улыбки Колдуньи. Что тут таить, Жаклин явно умела быть правай во всём. Обожала заставать посетителей в расплох, но ещё больше любила их пугать. Ты многое пережила, ведьма сощурилась, приглядываясь. Микаэла хотела показать, что никакого страха новое знакомство в ней не пробуждало. Да и было бы странно, если бы какая-то чародейка, вроде неё, напугала бы ту, которая пережила куда больший кошмар. Микаэла оказалась настолько сильной, что даже не догадывалась о том стальном скелете, что сформировало за годы боли и унижения. Я пришла за помощью, а не за тем, что и так знаю. Микаэла почувствовала, как внутренний зверь подкрался к самой коже, намекая Жаклин о потере терпения. Вэлчицце недовольно скалилась на ведьму, говорившую загадками. Зубки показывать не зачем, будто ничего и не произошло, Жаклин допила кофе и сложила руки на груди. Ждёт тебя долгая и счастливая семейная жизнь, двое детей, но только если откроешь глаза и посмотришь на своё окружение. Чародейке впору было встать и уйти, видимо, она сказала всё, что хотела. Микаэла не ожидала от ведьмы многого, поэтому удивилась, заметив в глазах Жаклин по-матерински тёплую нежность. Словно нечто, затронувшее жизнь Микаэлы, смогло достичь колдовского сердца и пошатнуть его спокойствие. Не стоило приезжать к вам. Разочарование затапливало Микаэлу подобно цунами. После него ничего живого не оставалось, исключительно обломки и голый пляж. только время зря потратила. Если не прислушаешься к моему совету, может стать поздно. Жаклин ушла так же беззвучно, как и пришла, оставив Микаэлу один на один с повисшей в воздухе проблемой. Она не хотела быть доверчивой дурой, но пропустить слова чародейки мимо ушей не могла. Присмотреться к окружению. Но что с ним могло быть не так? Каждый, кто находился рядом с Микаэлой, был проверен временем и годами совместной работы. Им всем она могла доверить собственную жизнь, не говоря уже об остальном. Ничего она не сказала. Предвосхищая вопрос Майкла, Микаэла прошла мимо и забралась в прохладный салон машины. В голове вертелись слова Жаклин: "Проверить окружение". Микаэла измученно зарычала, растрепав волосы. Теперь хаос на голове соответствовал состоянию внутри её. В руке зарал телефон, окончательно взбесив Микаэлу. "Нет, ну что ещё могло случиться, кроме её сломанных надежд?" "Слушаю", рявкнула она, даже не посмотрев на экран. С той стороны сначала воцарилась тишина, и оторвав смартфон от туха, Микаэла увидела: звонил отец. Сразу стало немного совестно за то, что она была такой грубой. Стоило посмотреть номер до того, как поднимать трубку. У меня плохие новости. Всё опять катилось на самую глубину. Видимо, жизнь Микаэлы концентрировалась на дне Марианской впадины, не иначе. Колдуны, которые работали с адамом, найдены мёртвыми.